Глава шестая. Ты знаешь, как хочется жить. Тишина. В системе установилась мертвая тишина. Два флота застыли один напротив другого. Несмотря на то, что у Аграфского флота было явное преимущество в численности, но Легион пригнал убийцу систем, а он один стоил половины флота. Сфера из кораблей Галанты начала сжиматься, объединяя силовые поля в один огромный щит, прикрывающий весь флот. Как синхронно производились маневры, любую дорого было смотреть. Каждый корабль четко шел к своему месту. Даже неопытному взгляду было ясно, ни раз и ни два такое построение использовалось для боев. Легионеры же, наоборот, выстраивали стреловидный строй с навершим в виде супердредноута. Но это только одна часть флота, лишь недавно вошедшая в систему. Корабли ударного флота под командованием «Рига», выходя из астероидных полей, создавали огромную сеть, напоминающую, если смотреть со стороны, вогнутую линзу размерами как раз по внешнему радиусу сферы из кораблей-аграфов. Но вот все заняли свои места. Безучастно на все это смотрела ярко-желтая звезда, плыли своими маршрутами планеты и астероиды. Космос равнодушно обнимал все вокруг. Через несколько мгновений для Вселенной ничего не изменится, что для нее жизнь человека или аграфа – пыль на ветру только пыль на ветру. Дредноут, поименованный Альфаром, начал свой тяжелый разгон. Силы двигателей, самых мощных, что могли поставить из Империи Аратан, едва хватало, чтобы медленно двигать многотонную махину вперед. а маневрировании можно было смело забыть. Только прямой разгон. Огонь пока никто не открывал. Молчали пушки Аграфов, молчали пушки Легионеров. Линкоры, крейсеры, и эсминцы с стремительными силуэтами рванули вслед за дредноутом накапливая кинетическую энергию для продавливания объединенного силового щита сфероидного построения ушастых. О чем в этот момент думали люди и прочие разумные, находящиеся на боевых постах? Да кто его знает? Наверное, только высший разум. Это была игра нервов, и у аграфов нервы сдали раньше. Капитаны прекрасно знали о мощи супердредноута, и у кого-то сдали нервы, просто не поверил, что щит выдержит удар такой махины. Внезапно один из эсминцев, образующих внешнее кольцо сферы, покинул предназначенное ему место в построении, и тут же общий щит распался. Не сказать, что корабли Аграфов стали беззащитными, но больше противопоставить Альфару было нечего. Надежда оставалась только на более высокую маневренность и скорость. Арнилон не зря считался одним из лучших флотоводцев Содружества и Империи Галанты в частности. Как только от эскинов пришел доклад о потере единого щита, по всем кораблям пошел приказ о срочном перестроении. Эсминцы ушли в центр, а тяжелые корабли — на фланге. Задумка была в том, чтобы при приближении дредноута, пользуясь высокой маневренностью легких сил, попытаться подойти на дистанцию пистолетного выстрела и ударить ракетами с кварковыми зарядами. Но все пошло не по плану. Дредноут почти мгновенно остановился, врубив все двигатели на реверс. Как не увело силовой каркас из-за инерции, так и останется загадкой. из-за его туши рванулись вперед ленкара и крейсеры, которые до этого шли, прикрываясь от возможного огня противника. арнилон слишком сконцентрировался на пришедшем флоте, позабыв о том, что за спиной занял позиции третий флот под руководством «Рига». Может именно это, а может просто неуверенность или забывчивость адмирала графов привела к тому, что линкоры Рига вышли на дистанцию открытия огня раньше, чем у шасты успели развернуть хотя бы часть сил для прикрытия тыла. Набрав разгон, достаточный даже для ухода в прыжок, корабли легиона на ходу начали открывать огонь из всех орудий. Волна огня шла, ненамного опережая волну кораблей. Когда до столкновения флотов оставалось совсем немного, флот «Легиона» все вдруг сделали поворот и начали уходить вверх относительно плоскости эклиптики. А из открывшихся стволов полетных палуб посыпались мелкой мышкарой кораблики носимой авиации, вгрызаясь в ряды аграфского строя. Одновременно с этим и вторая группировка «Легиона» открыла огонь, совершая почти такой же маневр, но с уходом вниз по эклиптике. Слишком короткие дистанции навязали легионеры, а графы славились своей тактикой на расстоянии, но они не готовы были к собачьей свалке на грани самопожертвования. Начали один за другим получать повреждения и терять ход линкоры и крейсеры со сбитыми истребителями, штурмовиками, щитами и уничтоженными двигателями. Первый ход сделан. Но не зря аграфы считались лучшими бойцами открытого космоса. Этот маневр, позволивший сбить струя, стоил легиону всей носимой авиации. Орудия ПКО кораблей Аграфов, управляемые опытными операторами, не дали уйти никому. Арнилон, немного наведя порядок после неожиданной атаки истребителей, отдал команду сконцентрировать весь огонь на линкорах и крейсерах противника. Корабельные группы Легиона, выйдя из плоскости Эклиптики, совершили разворот и начали атаку с двух сторон. Но это было ожидаемо для опытного адмирала. Аграфы уже перегруппировали свои силы, поэтому атакующих встретил шквал заградительного огня. Те не остались в долгу, и вот уже две волны плазменных зарядов, снарядов, туннельников и ракет шли навстречу друг друга. Все-таки у аграфов было колоссальное преимущество в мощности залпа. Когда огненный шторм, устроенный в локальном секторе космоса, достиг противоборствующие стороны, потери оказались громадные у обеих флотских группировок. Но в строю у аграфов осталось гораздо больше уцелевших кораблей. Увлекшись противостоянием с тяжелыми силами Легиона, аграфы графы прозевали момент, когда дредноут, доковылявший наконец до места схватки, открыл огонь из орудий всех калибров, даже ПКОшных. Всего полчаса понадобилось орудием супердредноута, чтобы превратить красавцы линкоры в оплавленные куски металла, безжизненно плывущие по пространству. Арнилон слишком поздно понял свою ошибку. Слишком увлекся противостоянием с основными силами флотов Легиона. Вот и получилось так, как получилось. От флота Аграфов осталось меньше четверти, да и те были почти все повреждены. Ярость родилась в сердце заслуженного адмирала Империи Галанты. Его флот разбит, это он понимал, но он знал, ради чего легионеры пригнали флот. Одна фраза по командной сети и от яростно сопротивляющихся остатков флота Аграфов, набирая ускорение, начали отделяться три торпедоносца, взявшие курс в сторону планеты, которая удерживала космопехота противника. Случайно оказавшийся рядом с их траекторией поврежденный линкор, безуспешно пытавшийся выйти на перехват, был расстрелян из плазменных орудий, не оставив никаких шансов на выживание экипажу. А три торпедоносца достигли орбиты и сбросили свой смертоносный груз. Шесть инверсионных следов проявились в атмосфере, достигнув поверхности. Казалось, на этом все закончилось. Торпедоносцы, выпустив боеголовки, изменили курсы, направились к границе системы, набирая разгон для прыжка. Только не учли одного. Аграфские глушилки были уничтожены, но и у Легиона имелись трофейные. Так что попытка сбежать не удалась. В принципе, выход из боя трех кораблей на общей картине боя никак не сказался. При поддержке супердреднота флот Легиона добивал потерявший строй корабли Аграфов. С планеты в это время начали происходить непонятные метаморфозы. Кора планеты тонким слоем, прикрывающая массы магмы, резко спухла. В космос вылетели языки пламени. По всей планете полились из трещин в земле потоки лавы, выжигая атмосферу и уничтожая все живое. Потом кора так же резко, как взбухла, вернулась на свое место. наступило равновесие, казалось, буря прошла. Вспышка, сравнимая со взрывом звезды, озарила космос, скрыв на время от наблюдателей планету. Когда световая волна ушла, на месте еще недавно покрытой зеленью планеты медленно начал вытягиваться вновь образованный астероидный пояс. Оба противостоящих флота прекратили огонь, а затем корабли легиона, резко разорвав дистанцию, начали выходить из боя и направился к точке прыжка, вставая на струну разгона. Даже Дредноут начал выходить из свалки, образованный в центре столкновений и с трудом набирая разгон, также вышел из боя, направившись к точке гиперпрыжка. Через час в системе остался только покалеченный флот Галанте. Арнелон усмехнулся, стоя на мостике поврежденного флагмана. Низшие даже не пытались отомстить, просто сбежали, поняв, что даже погибнув, аграфы победят Трусы! Только зря он усмехался. Еще не успели до конца схлопнуться окна гиперпереходов за кораблями легиона, как в самом центре построения, там где вел свой бой дредноут, зародилась волна яркого света, за несколько часов сожравшая всю материю в системе и спровоцировав взрыв сверхновой. Система Зара перестала существовать, похоронив вместе с собой флот аграфов. Рига наблюдал за боем, сидя в капитанском кресле. Ситуация на тактической карте менялась ежесекунда. Отметки корабля окрашивались в разные цвета. От желтого легкие повреждения до серого, что означало уничтожение корабля. Он тяжело вздохнул, несмотря на то, что отметки аграфов гасли чаще, но их было все еще слишком много. Флагман Рига потерял почти все свои орудия. Остались только системы ПКО и несколько ракет на пусковых установках. Так, на всякий случай. Двигатели были повреждены плазмой, линкор уже не мог дать нормального хода, поэтому вышел из боя, заняв позицию между свалкой, в которую превратился бой, и планетой. Внезапно внимание Рига привлекла группу из трех кораблей-аграфов, вывалившихся из боя и полным ходом направившихся в сторону планеты. Он не сразу понял зачем, а когда до него дошло, то тут же отдал команду выйти на перехват. Но что мог противопоставить сильно поврежденный, практически беззубый линкор, Трем кораблям, специально хранившимся орнилоном для этой цели. Рига знал, для чего предназначен торпедонос этого типа уничтожение планет. Линкор выжимал все, что мог из истерзанных двигателей и реактора, но этого не хватило. Последнее, что увидел Рига в своей жизни, была трансляция с камер внешнего обзора залпа трех торпедоносцев, а потом вспышка и тьма. Виктор стоял в командном центре Дредноута и смотрел, как на экране планета, где находился десант, прекращает свое существование. На душе было муторно. Это он. Он дал приказ на эту операцию. Это он привел Легион на гибель. Сколько человек сгорело в космическом бою? А сколько на планете? А там ведь были не только местные жители. Там были его бойцы. Те, с которыми он ходил на абордаж. Там был Ларс, ставший его верным спутником в этом мире. Дикий весельчак Керк, вытащивший его из лаборатории с полотов. Там было еще множество людей, с кем он плечом к плечу оборонял систему Юрим. Сами собой на глаза набежали слезы. Бек и забыл, что человек может реветь. Тоска и боль. Огромное чувство вины. Виктор смотрел, как раскалывается на куски планета, и вместе с болью в душе просыпался зверь. Зверь, желавший мести. Всем причастным. До самого последнего аграфа. Ведь именно аграфы, даже не сомневаясь, будто между делом уничтожили планету, на которой было несколько миллионов человек. Зверь требовал крови. Внезапно мысли стали кристально чистыми. Разумным, способным на геноцид, не место в галактике. Если бы сейчас кто из экипажа видел его лицо, то вряд ли бы смогли узнать в нем своего легата. Черты лица заострились, скулы выпятились, за плотно сжатыми губами скрипят зубы, а в стального цвета глазах плещется ярость пополам с безумием. Хорошо, что во время боя все были в скафандрах, поэтому никто не видел ни слез легата, ни безумных глаз. «Всем кораблям Дикого Легиона!» Вик включился в общую сеть, чтобы передать приказ, его голос был холоднее самого космоса. А графы, терпя поражение вместо того, чтобы сложить оружие или вести бой до последнего, ударили кварковыми зарядами по планете, в результате чего наш корпус, державший оборону, уничтожен вместе с мирным населением. Исходя из этого, приказываю всем кораблям Легиона выходить из боя и прыгать в систему ri 12 В этой системе объявляю сбор. Оружейные секции «Альфара» подготовить два заряда с антиматерией. Заряды оставить в дрейфе для маскировки, сбросить через полетные палубы с установленным таймером. Устроим салют в честь павших. На последних словах голос бега дрогнул, но, кажется, никто этого не заметил. На лицах командиров и капитанов кораблей можно было увидеть изумление. Заряды с антиматерией – это приговор всей системе. Не принято так было воевать, но легату верили безоговорочно. Корабли легиона один за другим уходили в прыжок. Последним покинул систему Альфар, в командном центре которого стоял посидевший Вик, смотревший на экран с транслировавшейся картиной того, что происходило в системе. Волна аннигиляции поедала все. Астероиды, корабли, казалось, даже сам космос был выжжен реакцией. Еще долгие годы свет взрыва рукотворной сверхновой будет идти к другим системам. Но огонь этого взрыва оставил неизлечимые ожоги на душах всех, кто сейчас находился на уцелевших кораблях «Легиона».